Глава девятнадцатая Юйцзы Лауцзы, тот самый Юйцзы Лауцзы, о котором я столько слышал, первый ученик «Черного неба», значит, все это время под личиной Шеня скрывался именно он, но как такое возможно? Как ни посмотри, а он совсем не похож на себя прежнего, и дело тут точно не в маске безликих или выдающемся актерском мастерстве». Это же совершенно другой человек. А главное, разве Ляу его не убил? Наследник «Желтых облаков» ведь только и делал, что перед всеми хвалился своей великой победой. Что здесь, в подземелье Чигаль, перед простоватым Конгом, что двумя днями ранее перед боем со мной. Получается, погибший Юззи Лао каким-то волшебным образом выжил в той схватке. Что-то я совсем запутался. Надо бы этот момент прояснить. «Эй, ты же сказал, он того!» Провел я рукой по собственному горлу, тем самым вроде как намекая, что кое-кому пора бы объясниться. «А то этот юй дзи что то совсем не похож на мертвеца». «Но я правда его убил!» Чуть ли не с истерикой прокричал наследник «Желтых облаков». «Два десятка слуг Альянса Мурим, и мои братья по секте, видели наши сражения и то, как первый ученик Черного Неба пал. Мы даже доставили его мертвое тело в небесный кряж, где сам достопочтенный Джиян его осмотрел. Никакого подлога не было. Это точно был Юйцзы Лаоцзы». «Я Юйцзы Лаоцзы. Ты глупый светящийся таракан». Посмотрел на него, как на пустое место тот, кого я до недавнего времени привечал как брата по секте. А ведь он и впрямь изменился. Прежний старый добрый Шень просто ткнул бы Ляу ножом, если бы ему что-то не понравилось, да и вся недолгая. Этот же зачем-то тут распинается, небось и все свои злодейские планы сейчас расскажет и поведает нам, глупцам, о том, почему остался жив». Ты впрямь думаешь, что такой жалкий червь, как ты, смог бы меня одолеть. С издевкой улыбнулся первый ученик Черного Неба и мой бывший брат по секте. Самому не смешно, ты ведь даже не понял, что сражался с подделкой, и что еще забавней, это ведь именно ты стал тем, кто помог мне скрыться от чужих глаз. Без твоей помощи шпионы Альянса Мурим так и продолжали бы мне досаждать». «Ну вот, где то моя большая кружка с надписью «Я же говорил»? Я бы сейчас чего-нибудь из нее отхлебнул, чтобы промочить пересохшее от удивления горло. Все же не каждый день прямо у тебя на глазах раскрывается столь хитрый заговор. Оставалось лишь понять, зачем все эти перевоплощения были нужны, и с какой целью здесь оказался знакомый мне ключ». Но, думаю, ответ на этот вопрос я вскоре узнаю. Если только сидящая на моих плечах Вай вдруг не решит запустить свои шаловливые коготки еще глубже мне под кожу. Однако, к моему еще большему удивлению, продолжение не последовало. Юйцзы Лао Цзы оставил униженного валяву обтекать и почему-то обернулся ко мне. «Тебя я тоже должен поблагодарить». Когда мастер отправил меня на поиски потерянного им ключа, я думал, мне самому придется облазить логово этой вонючей обезьяны. Но вы с Янгой справились без меня, и только за это я сохраню тебе жизнь. Хоть ты и дико меня раздражаешь, даже сильнее, чем этот напыщенный индюк из желтых облаков». Из-за твоей безалаберности мне пришлось сильно постараться, чтобы стащить у твоей подружки утерянный мастером ключ. Было бы куда лучше, если бы он все это время хранился у такого тупицы, как ты. Что, у тебя есть подружка? Грубо и бесцеремонно перебила его Дандан. Дондан, -дан, ты разве не видишь? Сейчас не лучшее время, чтобы это обсуждать. Заткнитесь, просто заткнитесь. Потер виски мой бывший товарищ. Ты даже не представляешь, как мне было тяжело сидеть в заперти собственного разума и наблюдать за твоими идиотскими выходками. Знал бы ты, как сильно я хочу выпустить тебе кишки, намотать их на твою жирную шею и подвесить тебя на пике самой высокой горы». «Ты, всеядный ублюдок, заставлял меня, Юйцзы Лаоцзы, первого ученика черного неба, прозванного закатным ястребом, справлять нужду в рот другому человеку и таскать тебя на спине. Из-за тебя я чуть не побрился на лыса. «Ну, не побрился же. А что касается случая с беднягой Кончимином, так там все было по обоюдному согласию. А вот насчет шеи — это да, обидно». И ничего она не жирная! Потер я рукой обласканную бедрами вайшею. шею. Юный господин встрял в наш разговор еще один неожиданный собеседник на этот раз со стороны самого Юдзи лаудзы Не смею вас прервать, но время дорого. Альянс Мурим в любой момент может заподозрить неладное. Нам нужно как можно скорее забрать тело и покинуть небесный кряж. Ты прав. Но мы заберем не только тело Основателя, но и его меч. Взгляд от Лаутсцы перекочевал с моего лица на все еще удерживаемый мной рассекатель небес. «Ну, это вряд ли», — покачал я головой. «Неужели собрался сражаться в твоем-то состоянии? Я от сестры Ваи уже должен был начать действовать». С усмешкой произнес ее Цзы Лао Цзи, а затем на мгновение замолк, словно бы селись что-то вспомнить. В таком состоянии он пребывал не больше пары секунд, после чего из его уст раздался предостерегающий крик «Вай! Уходи оттуда! Яд на него не действует!» Это он верно подметил. «Жаль, что запоздание. Мои руки уже лежали на нежных девичьих бедрах, а глаза жадно ощупывали потолок. «Даже не думай!» Проследив за моим взглядом, Вай тут же попыталась соскочить с нагретого места, но моя хватка оказалась куда сильнее ее поток. Ну а уже в следующую секунду мы с ней находились в воздухе. Высоты моего прыжка как раз хватило, чтобы достичь потолка. Малышка Вай снова готовилась испытать на себе тот незабываемый опыт, который получила когда-то в забегаловке дядюшки Лу. Разве что на этот раз ее голове предстояло повстречаться не с хрупким деревом, а с вполне себе прочным камнем. «Только не снова!» — взмолилась девушка за секунду перед ударом. «Однако я был неумолим. Вниз мы летели уже раздельно». Я стойка, как оловянный солдатик, ногами вниз, ну а моя недавняя наездница, как морская звезда, плашмя. Думаю, на этот раз, чтобы прийти в себя, ей понадобится куда больше времени. Впрочем, это уже не моя забота, потому как сразу после моего прыжка словно по команде завязалась драка». Осознав, что у врага больше нет заложника в моем лице, юные драконы без промедления ринулись в бой. Я же, только приземлившись, первым делом ощупал свою шерстяную торбу на предмет невосполнимых потерь. А то мало ли что из нее во время прыжка могло выпасть. Да и вай, лиса такая, могла что-нибудь под шумок упереть. Это меня в тебе больше всего и раздражает. За могильным голосом произнес Юиззи Лао Цзи, делая шаг в мою сторону. «Ты не воспринимаешь ничего серьез. Тебе грозит смерть, а ты проверяешь, на месте ли твоя драгоценная еда, и, уверен, думаешь только об одном — чего бы тебе сожрать?» От осознания того, что мой мастер ставит нас с тобой в один ряд, мне хочется выцарапать себе глаза, чтобы тебя не видеть, изувечить уши, чтобы не слышать. Ты словно бельмо на глазу, от которого невозможно избавиться. Однако сегодня я постараюсь тебя стереть. юный господин, снова напомнил о себе левый. «Позвольте мне позаботиться о теле основателя». Проговорив скороговоркой эти слова, бывший торговец уничижительно протянул раскрытые ладони перед собой. Догадаться, чего он хочет, было несложно, и вскоре Юй Цзи, Цзи исполнил его желание. Драгоценный ключ перекочевал из одних рук в другие». Ливей же, получив столь желанный ключ, больше не смел мешать своему юному господину и тут же кинулся к черному саркофагу, совсем не обращая внимания на разгорающиеся вокруг сражения. «Что ж, пора и нам начать», — окинул взглядом поле боя Юиздзы. Юные драконы — Минг, Дандан и Дувон — уже вовсю сражались с его прихвостнями. Во все стороны летели всполохицы, отовсюду раздавался звон стали, и только мы вдвоем до сих пор и не сдвинулись с места, продолжая чесать языками. — В последний раз спрашиваю, готов ли ты добровольно передать мне меч? — Какой меч? — Этот меч. — Взвесил я в руке рассекатель небес. — Так что ж ты сразу не сказал, что он тебе так сильно нужен? — Конечно, держи. — Что, так просто? — Уставился на меня в неверии Лаудзы. Ага, забирай. Протянул я меч на вытянутых руках. Он весь твой. Чувствуя подвох, но тем не менее не в силах совладать с искушением, Юиззылаутзы все же приблизился ко мне на расстояние удара. Однако бить я его, конечно же, не собирался. Я же не дикарь какой-то. Вместо этого, как и было обещано, просто передал ему рассекатель небес. «Ай — Ай! — вскрикнул Юсь роняя себе на ноги тяжеленную железяку. — Ну вот и зачем ему с такими слабыми руками вообще понадобился мой меч? Он ведь даже удержать его не может. Еще и пальцы на ногах поди отбил, бедолага. — Ты за это заплатишь! — прошипел рассерженной змеей мой бывший товарищ. «Что ты с ним сделал?» «Кто знает», — пожал я плечами, при этом невинно улыбаясь. «Ты разве не слышал, как у нас Мудан говорят «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе»?» «Не говорят там так, ты ведь только что это придумал». «Тут он прав, в Мудан и впрямь так не говорят, но истина от этого не перестает быть истиной». Этот мальчишка слишком много на себя берет, а значит, пора бы научить его соответствующим манерам, раз уж его мастер не удосужился этого сделать. Да и тело Хули, если уж на то пошло, я отдавать этим гадам не намерен. А то вдруг они из него дзенши сделают. Оно мне надо. Вот то-то и оно. Мне же потом перед этим дзянши ответ придется держать за испорченный легендарный меч». От одной только мысли о столь печальной перспективе по моей спине пробежал целый табун мурашек, а левая ладонь сама собой потяжелела от прилившей к ней цы. Пора было заканчивать этот цирк, и начать, пожалуй, стоило с моего бывшего друга Юйс Цы Думаю, один хорошенький Чапалах быстро вправит ему мозги, ну а там, глядишь, мы снова увидим старого доброго Шеня». С этими благородными помыслами я отвесил ему заслуженную оплеуху. Моя ладонь с оглушительным хлопком врезалась ему по подбородок, подбрасывая тело юйцы высоко в воздух. Удар оказался столь силен, что бедного мальчишку буквально перекрутило в воздухе прямо как половую тряпку, попавшую в барабан стиральной машины. Перед тем, как он начал падать, я насчитал аж три полных оборота вокруг своей оси. Думаю, после такого кульбита ему бы даже на Олимпиаде светило золото. А вот что касается приземления, то оно вышло совсем не таким, как я ожидал. Вместо того, чтобы брякнуться на землю, как мешок гнилой картошки, Юсь отзы мягко, словно перышко, коснулся ногами каменного пола. «И это все!» — посмотрел он на меня, как на пустое место, даже не пытаясь скрыть своего превосходства. Я ожидал большего. Похоже, то сражение со стариком Баем так ничему тебя и не научило. При упоминании кормчего, плывущего по кровавым волнам, я сразу вспомнил наш с ним бой и то, как дряхлый старик ловко использовал шаури. Выходит, мне снова попался противник, владеющий этой техникой. А ведь тренер Ракша как-то упомянул, что это довольно редкое умение. «Ага, редкое. Как же?» За последние два месяца это уже второй мой противник, который им владеет. Но ничего, мы тоже не лыком шиты, знаем и как ложку в руках держать, и как это гадское шаури использовать. Не зря же я столько времени терпел побои от Ракши, чему-то же я должен был научиться. Вот и пришло время показать чему. Ну а то, что мое шаури будет не совсем обычным, так мне это только на руку». Пусть это станет сюрпризом для моего нынешнего противника. «Ну что, теперь моя очередь!» — усмехнулся Юйцзы Лао Цзи и взмыл высоко воздух, оказавшись прямо надо мной. Я же, не будь дураком, в это же самое время вовсю готовился к будущей атаке. Как мог расслаблялся и при этом напитывал свое тело тяжелой цы. В отличие от того же Юйцзы Лао Цзы, я должен был стать не только мягким и податливым, как шелковый платок на ветру, но еще и упругим, как самый лучший хаулянский каучук. И вот когда мое идеальное шаори было почти закончено, атака Юйцзы Лао Цзы наконец достигла своей цели. На спину мне обрушилась невиданная доселе тяжесть, а правое плечо и вовсе пронзило болью. Скосив глаза в ту сторону, увидел ногу Яузы Лаудзы. Она была окутана хорошо знакомой мне черной дымкой. Тяжелые цы, Не узнать ее я попросту не мог, ведь не единожды видел своими собственными глазами. Да и стоило догадаться раньше, что первый ученик черного неба просто обязан был ей владеть. Зато теперь стало понятно, почему он не атаковал в лоб, а предпочел, воспользовавшись цингуном, напасть сверху. «Все это было сделано ради того, чтобы я оказался зажат между молотом и наковальней, его утяжеленной ногой и каменным полом. Все же никакое, даже самое продвинутое шаори, не спасет от участи быть раздавленным. Этот парень прекрасно все рассчитал». Только одного не учел, что мое выкованное месяцами упорных тренировок тела окажется крепче камня, что под ним. Я перевел взгляд на растрескавшийся пол под моими ногами, а затем на ошелевшего от подобного зрелища Юйцила отзы. Первый ученик черного неба, чуть ли не со священным ужасом, смотрел на мои ноги, погрузившиеся в каменный пол на добрую треть. Что ж, не мне его в этом винить, я и сам порядком ошалел от увиденного. Похоже, мое шаори все же сработало, и тело, уподобившись резиновому манекену, смогло не только пережить чудовищный по своей силе удар, но и перенаправить часть его необузданной мощи в пол пещеры. И тут бы мне по-хорошему ухватить за ногу зазевавшегося врага, да как шмякнуть его после этого упал». Вот только Юйцзы Лао Цзы тоже не лыком шит. Чернильная дымка мгновенно испаряется с его ноги, возвращая ей былую легкость, а сам он ловко взмывает вверх. Зачем? Ну это и ежу понятно, чтобы в высшей точке своего полета снова напитать ногу тяжелой цы и обрушить ту на меня. Как ни посмотри, а это идеальный стиль боя для того, чтобы сочетать в своем теле как легкую, так и тяжелую цы. Жаль, что я похвастаться такой способностью пока не могу. В отличие от Юйцзы Лао Цзы, похожего в своей манере боя на пикирующего к добыче ястреба, я больше похож на черепаху, спрятавшуюся внутри панциря. Однако, как бы ни был грозен порхающий в небесах ястреб, черепаха тоже может порой удивить. Поступ черного неба! Раздался под сводами пещеры боевой клич Юйцзы, и сразу вслед за ним последовала новая атака. Атака, к которой я был готов, ведь больше не прятал голову в панцирь. Пусть мне и не суждено летать по небу подобно гордому ястребу, но вполне по силам сделать так, чтобы его крылья обратились его же проклятием. Напитав кулак тяжелой ци, метнул его навстречу ноге Юйцзы Лао Цзы. Это был первый раз, когда я сжал кулак, чтобы кого-то ударить, и единственный случай на моей памяти, когда вложил всего себя в один единственный повтор, ну, или удар. После такого меня уже вряд ли можно будет назвать «Володя 3 по 10». Ведь ради этого удара мне пришлось нарушить данную когда-то самому себе клятву. «Один серьезный подход!» С болью в сердце прокричал я за секунду до столкновения. — Отказное повторение!